Глава 12. Грехи тяжкие. Полицмейстер Круглов с утра страдал от мигрени, поэтому сидел за столом с мокрой повязкой на голове. От приступов головной боли морщился, выдерживал паузу и продолжал вывелочку своим подчинённым. Вам было известно, что аферистка готовит побег, имея для этого соответствующие предметы, спросил он старшего судебного пристава Конюшева, стоявшего перед ним на вытяжку: Прочим, как и все другие присутствующие здесь. Так точно, Ваше высокопревосходительство, ответил тот. Мы имели подобные сведения, однако не торопились прекращать действия преступницы, имея целью довести их до судебных вещественных доказательств. И чего вы добились? Ножovka и шёлковый шнур, хранившиеся в полум дне чайника, были изъяты и подготовлены для судебного разбирательства. А где оно это разбирательство, зарал полицмейстер? Кому вы собираетесь предъявлять вещественные доказательства? Не смею знать ваше высокопревосходительство. Ваше высокопревосходительство вмешался пухленький начальник тюрьмы, полковник Михайлов, присутствующий здесь же. А нажовки и шнуре в камере Соньки, подозреваю, было известно покойному следователю Гришину. И что из этого набычился полицмейстер? Он обязан был поставить в известность соответствующие инстанции, ну, как минимум, начальника тюрьмы. Это вы мне говорите или покойнику? Безусловно, господину Гришину, именно из-за его недоработок возникли накладки, о которых вы совершенно справедливо здесь говорите. Так сходите к Господу Богу, и пусть он пригласит к вам для беседы господина Гришина. А вам же я бы посоветовал не рассусоливать здесь, а более ответственно относиться к действиям ваших подчинённых. Надеюсь, вы имеете в виду только прапорщика Глоскова, полуобежино уточнил начальник тюрьмы. А его вам недостаточно? Пронести в камеру чайник с двойным дном, устроить пожар, передать обмундирование воровке, подкупить дежурных надзирателей. Это разве говорит о порядке в вашем ведомстве? Бардак, полнейший бардак. Будь моя воля, я бы поставил полный крест на ваших крестах. Николай Николаевич сжал ладонями виски и сидел некоторое время молча. Когда боль слегка отпустила, обратился к товарищу прокурора города Иларионову. Сергей Иванович, нам надо будет согласовать кандидатуру следователя, который будет вести дело прапорщика Глоскова. У нас есть некоторые соображения, и мы непременно проконсультируемся с вами, Николай Николаевич, мягко ответил тот. Вот только подследственный пока ещё находится в тяжёлом состоянии, а божь жено более половины каждого покрова. «Заживет, как на собаке», – отмахнулся полицмейстер, повернулся к последнему участнику совещания, своему помощнику-полковнику Алдонину, усилить полицейские наряды, производить тщательный досмотр всех подозрительных лиц, проверка документов должна быть предельно тщательная, снабдить штатных и нештатных со скорей фотографиями аферистки, установить круглосуточное дежурство возле дома Брянских, после чего нашел взглядом судебного пристава Конюшева, приказал – Необходимо также провести дознавательную беседу с княжной Брянской. По нашим сведениям, её кузен, князь Андрей Емской, имел весьма деликатные отношения с младшей дочкой Воровки. Примерно в это же время на Воровской хазе шёл свой разговор, серьёзный, ответственный. Здесь присутствовали Вора Улюкай, Безносый, Резаный Чулпан, Крайний и Бугай. Сонька сидела в дальнем углу комнаты, хмурая и немногословная. Слушала, о чём базарили товарищи. Лицо у неё было усталое, кисти перебинтованы. Надо думать, как выбраться из города, сказала Улькай. Полиция как взбешённая, заметил Безносый, шмонают каждого встречного поберечного, а особенно дамочек. Повозкой, глуповато предложил Чулпан, накидаем сверху на Сонюго всякого барахла и проскочим. Так как проскочишь, если фараоны на всех дорогах заслоны держат, возразил Крайний. Тогда по железке вступил в разговор здоровенный Бугай. Парик на балду, морду размалевать, а одежку вообще самую барскую нацепить. Хрен, кто к такой даме подкатит. Предложение Бугая развеселило воров, и даже Сонька улыбнулась. «Тебе, Бугай, надо не воровать, а в цирке народ веселить», — сквозь смех сказал без носа и повернулся к воровке. «Что скажешь, Соня?» «Из города выберемся», — тихо произнесла она. «Не проблема, для этого есть деньги». В России нет человека, которого невозможно бы купить. Проблема в другом. Мне надо повидать дочку. А чего её видать, удивился Улюкай? Она вельно ждёт тебя. Другую дочку, которая в больница Табу, которая на Маховой в странноприемном госпитале. Я обязан её увидеть. Это невозможно, покрутил головой Резанный. Там Зухиров, знаешь, сколько ошивается в микс цапают. Без этого я из города не тронусь, серьёзно сказала Сонька. Подкупите охрану, договоритесь с сестричками милосердия, отвлеките шпиков. Я только взгляну на неё и со спокойной душой уеду. Давай, Соня, а после попроси Лукай, когда выздоровеет. А если не выздоровеет, раздражённо переспросила воровка. А если опять в крестах окажешься? Я сказала, мне надо увидеть дочку. А чем всё это закончится, плевать. Думаете, на то вы, мои товарищи? Помолчала, обвела всех тяжёлым вопрошающим взглядом. Качубчик живой, воры молчали. Кто его убил, спросила Сонька. Не мы, ответил без носый. Сказывают, к нему приложил руку дворецкий княжны. За что? Известно за что. Сукой был, сукой и остался. Воровка сжала кулаки до бела, опустила голову, закрыла крепко глаза и осталась так сидеть. неподвижно. Через несколько дней в полдень к странноприемному госпиталю на Моховой, зданию двухэтажному, малоприметному, подкатила весьма примечательная процессия, состоящая из двух карет и трёх повозок. Охрана, маячившая при входе в госпиталь, с удивлением наблюдала, как из повозок высыпались полицейские и мигом рассыпались вдоль всего фасада здания. После этого из первой кареты вышел важный полковник и не спеша направился к госпиталю. Это был Улюкай. Из второй кареты никто не выходил. Два филёра, дежурившие по удоль, немедленно подтянулись поближе. Полковник подошёл к охранникам, окинул их придирчивым взглядом и распорядился: "Позовите ко мне старшего". Старший я вытянулся один из охранников. "Дурак, старший по госпиталю, сей момент вашего сокородия". Охранник скрылся Так называемый полковник не спеша огляделся, намётанным глазом сразу вычислил шпиков и издали поманил их пальцем. Те торопливо и с готовностью приблизились. Как идёт служба, господа, поинтересовался у Лукаи. Стараемся вашего сокородия, чуть ли не хором ответили филёры. Ничего противоправного не замечено, никак нет вашего высокоблагородие. Глядите, погрозил пальцем полковник, чтоб ни одна муха не прошмыгнула. Ежели что, сразу тащите в участок. Это как положено вашего сокородия. И вот что, грозно предупредил Улюкай. В карете находятся его высокопревосходительство генерал князь Крымский с супругой. Они желают осмотреть госпиталь с намерением облагодетельствовать находящихся здесь страждущих. По всему повелеваю нести службу с особым рвеньем, дабы не случилось какого-нибудь казуса. Будем стараться вашего высокородия. В это время из госпиталя вышла в сопровождении нескольких врачей хозяйка Мария Михайловна Гданская, полноватая с приветливой улыбкой. У люкай оставил филёров, немедленно направился к ней. Довольно галантно щёлкнул каблуками, склонил голову. Примите наши извинения за неожиданный визит. Но в этом не моя воля, а супруги высокопревосходительства князя крымского. Она выразила желание поучаствовать в больных и пожертвовать на их содержание и выздоровление некоторую денежную сумму. Госпожа Гданская ещё больше расцвела в улыбке, благодарно раскланялась. Мы рады видеть в наших стенах каждого, у кого не равнодушно сердце к страдающим, милости просим. Полковник хотел было дать команду полицейским, чтобы те открыли дверцу генеральской кареты, но вдруг о чём-то вспомнил, и небольшая просьба. Супруга генерала потеряла на японской войне сына и поэтому нуждается в проявлении особого такта и деликатности. Не беспокойтесь, ваше высочество, мы проявим максимальное уважение к госпоже генеральше, ответила хозяйка госпиталя. Нам к этому не привыкать. У люкай дал команду полицейским, те распахнули дверцу кареты, из неё вышел вначале генерал, вор без носый, подал руку Сонке, и та шагнула на землю. Воровка была одета в длинное чёрное платье, на голове держалась также чёрная широкополая шляпа, из которой на глаза падала густая чёрная сетка. Она взяла под руку генерала, и они не спеша двинулись к входу в госпиталь. У Лукай вытянулся по стойке смирно. Госпожа Гданская вежливо отступила назад, оттеснив спиной всю свою команду и охранников. Визитёры обозначили приветствие едва заметным поворотом голов и вошли в прохладный, довольно просторный вестибюль. Следом за безносым и Сонькой двинулись Лукай и два унтер-офицера. Из вестибюля хозяйка повела гостей по коридору первого этажа, по пути излагая необходимую информацию. Наш госпиталь предназначен для людей малообеспеченных и низкого сословия. Мы обеспечиваем больных всем необходимым медицинским уходом, одеждой и питанием, и даже небольшими суммами при выписке из учреждения. На двух этажах расположены 46 палат, причём этажи разделены по половой принадлежности: первый этаж мужской, второй дамский. Содержится госпиталь главным образом за счёт пожертвований и меценатства. Мария Михайловна открыла дверь одной из мужских палат, чтобы продемонстрировать больных, но Сонька наклонилась к генералу и что-то тихо сказала ему. Генерал перевел. «Моя супруга не желает видеть страдающих мужчин. Для нее это слишком большое испытание», и попросил, «Лучше поднимемся в дамское отделение». Как госпожа пожелает, легко согласилась хозяйка, и посетители двинулись со всей свитой наверх. В коридоре второго этажа Попались на глаза несколько женщин, которые при виде процессии торопливо скрылись в своих палатах. Госпожа Гданская продолжала рассказ. Женщины, находящиеся здесь, страдают разным недугом. Здесь есть болеющие чехоткой, довольно много особ после неудачных родов от случайных господ. Имеются также дамы, изувеченные собственными мужьями пьяницами. Мы также не отказываем в приюте женщинам, лишённым крова. То есть бродягам, потому как они тоже люди и тоже нуждаются в уходе. Генеральша снова шипнула что-то мужу, и тот на вопросительный взгляд хозяйки госпиталя ответил: Супруга интересуется не в вашем ли госпитале находится несчастная, которую едва не застрелил насмерть некий прохвост. В нашем, неожиданно обрадовалась хозяйка, именно в нашем. Ею многие интересуются, но мы никого к ней не пускаем. Госпожа безсмертная никого не желает видеть. и с той же живостью поинтересовалась. «Вам известно, что данная особа — бывшая опереточная знаменитость?» Сонька кивнула головой, а генерал попросил Марию Михайловну, супруге, «крайне было бы желательно взглянуть на госпожу Бессмертную и, может, даже побеседовать». «Исключено!» — воскликнула та. «К ней недавно заявился граф Константин Кудеяров, так она с треском выгнала его». Думаю, женщина женщину поймёт, мягко улыбнулся без носой и напомнил. Мы намерены пожертвовать несчастным серьёзные деньги с ударыня. Та на мгновение задумалась, затем негромко сообщила: я бы не стала уделять ей столь высокого внимания, она ведь, знаете чья дочь, знаменитой воровки. Книги не настаивает, повторил генерал. Хозяйка решительно провела их к одной из палат, остановилась перед ней. Прошу, но за последствия я не отвечаю. Дама особого нрава. Рядом с дверью на стульчике сидела сильно похудевшая, печальная катенька. Сонька оставила свиту, тронула дверь и вошла внутрь. Палата была небольшая, однокоечная, довольно мрачного вида. Возле койки стояла тумбочка, на которой находились графин с водой, стакан, медицинский судочек. Та баспала, отвернувшись к стене. Но при появлении Соньки с неудовольствием повернула к ней голову, спросила, что надо. Была она в простеньком бязевом халате, голова и лицо её были перебинтованы, волосы сбиты клочками. Чего надо, повторила артистка, глядя на неожиданную посетительницу в чёрном. Сонька молча подошла к ней, взяла стул, присела рядом с койкой. Здравствуй, доченька. подняла сеточку, попыталась улыбнуться. Таба с трудом села, морщась от боли, со злостью спросила: "И здесь нашла?" "Нашла", ответила воровка. "На краю света найду. Ты ведь моя дочка. Я вызову людей, и тебя опять возьмут". "Не надо", попросила тихо Сонька. "Я сама сейчас уйду". "Зачем явилась?" "Та пожала плечами. Тебя повидать. И чего хорошего увидела? Тебя". нравится. Примата двинула слипшиеся от крови бинты на голове, на плече. "Такую дочку ты хотела увидеть. Мне ты в любом виде хороша". Идиотка пошла отсюда. "Хотя бы ещё пару минут сиди, пока охрана не явилась". Артистка помолчала, глядя перед собой в стенку, неожиданно спросила: "Из крестов сбежала. Сбежала. Спасибо за деньги". Дочка повернулась к ней. "Знаешь, почему я дала что поставила меня в покое, раз и навсегда оставила. Ты должна понять наконец, что я ненавижу тебя, за жизнь, за судьбу свою ненавижу. И если ты называешь себя матерью, то такую мать я бы врагу не пожелала. Это из-за тебя я стала такой. Посмотри на меня, куда я теперь, воровать, как ты, или побираться, просить милостыню. Что ждёт меня? Кому я такая нужна? Где ты не появишься, к чему не притронешься, везде беда и несчастье. За что? За какие грехи Господь наградил меня такой матерью? И ещё явилась в шляпе в дорогом платье. Хочешь показать, что живёшь, а я гибну? Это ты хочешь показать? Пошла вон отсюда. Я не желаю тебя видеть, знать. Запомни, я ненавижу тебя и никогда не признаю своей матерью. Пошла. Сонька поднялась и не проронив ни слова, покинула палату. Между книжной и старшим судебным приставом находился изящный чайный столик, на нём стояли самовар, чайная посуда, сладости. Со стороны общения гостя и хозяйки напоминало скорее милое чаепитие, нежели допрос. Нам доподлинно известно, книжна, что именно в вашем доме какое-то время скрывалась известная воровка Сонька Золотая Ручка, и её дочь Михелина сделав глоток из позолоченной чашки, сказал Конюшев. Вам известно или у вас есть доказательства? поинтересовалась та с иронией. Скорее известно. Доказательства ушли вместе с вашим дворецким царствие ему небесное и им убитым вором Качупчиком. Вы ждёте от меня признания? Нет, помощи, пристав снова глотнул чаю. Нам надо задержать аферистку, желательно с дочерью. Ничем не могу вам помочь, ответила княжна, отщепнув кусочек печенья. Так же, как и вы, я знаю о них только из газет. Они не могли покинуть Петербург. Полиция слишком тщательно ведёт слежку, поэтому, Конюшев замялся. Поэтому, с улыбкой переспросила девушка, поэтому мы не исключаем, что воровки вновь могут обременить вас своим визитом. Вы шутите. Вы так считаете? А как иначе? Наш дом окружён таким количеством шпиков, что сквозь такой кордон никто не сможет проникнуть, судебный пристав удовлетворённо кивнул. А если мы снимем кордон? Зачем? Чтобы преступницы утратили осторожность и без всяких проблем вновь стали вашими гостями. От такого поворота беседы Анастасия даже откинулась на спинку кресла. То есть вы предлагаете, чтобы я выдала их? Это поможет не только органам правопорядка, но и отечеству в целом. Вы ведь принадлежите к знатному дворянскому роду и по положению обязаны чтить кодекс чести и нравственности. Да, но я не обязана чтить кодекс мелкого доносительства. Мелкого? А вы считаете, что несчастные женщины, которые в моём представлении не совершили никаких тяжких деяний, должны подвергаться гонениям и жестокому наказанию? Можно подумать, вы считаете их святыми. Не считаю. Но в Отечестве много больше истинных преступников, которые нуждаются в немедленном изолировании и самом суровом наказании. Вы имеете в виду Я имею в виду разного рода бомбистов, революционеров, кознокрадов, которые рано или поздно уничтожат Россию. Вы же бегаете за двумя измученными дамами, поднимая всю полицию на ноги и изображая из себя героев. Ответить на гневную речь молодой девушки пристав не успел. До слуха донёсся звук электрического звонка, и вскоре в комнату, предварительно постучав, заглянул новый дворянский, статный, лощёный. Доложил: вас спрашивают барышня. Кто? Князь Андрей Емский приглашать? Анастасия наморщила недовольно лоб, затем всё-таки кивнула: приглашай. Ваш кузен, спросил следователь. Вы хотите ему тоже учить допрос? нахмурилась княжна. Это бы входило в мои интересы. Не думаю, что это входит в интересы кузена. В гостиной послышался жёсткий звук шагов человека на костылях. Через пару секунд дверь комнаты отворилась, и на пороге возник князь Андрей. Анастасия поднялась. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, затем княжна сделала шаг навстречу кузену, и они застыли в трогательном объятии. Судебный пристав, приподнявшись со стула, представился. Старший судебный пристав Конюшев. Тебя опять допрашивают, удивился Андрей, взглянув на кузину. Как видишь, пожал ото плечами, но у господина пристава есть желание допросить и тебя. Меня, удивился Андрей, по какому поводу? По поводу Соньки золотой ручки и дочери. Именно так подтвердил пристав. Мне было бы крайне важно задать вам, князь, несколько вопросов касаемо означенных особ. А вы полагаете, я способен на них ответить? Полагаю, да. По нашим сведениям, вы имели общение с дочерью воровки и могли бы существенно помочь следствию. Андрей помолчал какое-то время, глядя себе под ноги, произнёс негромко и даже спокойно: "Первое, я писал прошение на имя государя, чтобы мою кузину, книжную брянскую, департамент полиции оставил в покое". И я получил высочайшее заверение, что будут прекращены любые издевательства и преследования. У меня, князь, есть распоряжение господина прокурора Санкт-Петербурга на проведение допроса вашей кузины. Второе прервал его князь. Как офицер, получивший увечья на фронте, защищая отечество, я приказываю вам, господин чиновник, немедленно покинуть этот дом и больше здесь не появляться, и заорал, ударив костылём в пол. Пошёл отсюда. Канцелярская крыса. Старший судебный пристав сутушивался, хотел что-то возразить, но лишь пожал плечами и стал пятиться к двери. Анастасия обняла разволновавшегося кузена, помогла сесть на диван. Он отложил костыли, сокрушённо покачал головой. Это гнусное племя определённо уничтожит Россию. Книжна собственноручно налила ему чай, уселась напротив, смотрела на него с улыбкой и радостью. Я рада, что ты приехал. У тебя новый дворецкий, спросил князь. Да, Никанор умер прямо в участке, разрыв сердце, не мог перенести, что убил человека. Помолчали. Кузан поднял глаза на девушку, негромко произнёс: "Я хочу найти Анну". "Вообще-то она Михелина", миха улыбнулась Анастасия. "Какая разница? Я должен знать, где она". "Это невозможно". "Возможно. Надо очень захотеть, и всё возможно". Она здесь больше не появится. А где искать, непонятно. Ее сестра, госпожа бессмертная, по-прежнему в госпитале? Анастасия пожала плечами. Наверное. Но она тоже может ничего не знать о Михе. Ты поедешь со мной? К ней? Да. Княжна обняла кузена, благодарно прошептала. Обязательно поеду. Хозяйка странно приимного госпиталя, госпожа Гданская... Внимательно выслушала посетителей, сокрушённо развела руками. "Увы, госпожа бессмертная покинула наш госпиталь прошлой ночью, никому не сказав ни до свидания, ни спасибо. Как это могло случиться?" удивился князь Андрей. "У вас здесь охрана?" "Люди, попадающие к нам, часто обладают изъщерённой психикой, и предугадать их поступки уловки не способна никакая охрана", усмехнулась хозяйка. Что уж говорить, если бывшая прима не соизволила предупредить о своей выходке даже собственную прислугу, кстати, девушку скромную и верную. А прислуга сейчас где? С ней случился нервный срыв, и мы вынуждены были её госпитализировать. Мы можем с ней побеседовать. Полагаю, да, но ничего особенного, кроме сказанного мной, вы от неё не услышите. «Мадмуазель Бессмертную» проведывали близкие, знакомые, включился в разговор Андрей. Лишь однажды она приняла супругу генерала Крымского, и то, как показалось, беседа их закончилась курьезом. «Проводите нас, пожалуйста, к прислуге, госпожи Бессмертной», — попросила княжна. «Как пожелаете». Госпожа Гданская вывела гостей из своего кабинета и И отвечая на приветствие больных и медперсонала, повела их по длинному белому коридору. Палата, в которой лежала Катенька, ничем не отличалась от ей подобных: койка, столик, тумбочка. Сама же больная сидела у окна и печально смотрела на больничный двор, по которому расхаживали выздоравливающие пациенты. Услышав за спиной звук открывшейся двери, от неожиданности вздрогнула. Хозяйка оставила посетителей, плотно закрыла дверь. Прислуга поднялась, смотрела на молодых людей вопросительно и тревожно. "Мы по поводу госпожи Бессмертной", сказала Анастасия. "Её здесь нет, пожало плечами Катенька. Нам сказали, вы не сможете помочь найти её. К сожалению, нет, она ушла не предупредив. Вы в это время спали?" "Нет, госпожа сказала, что ей нужно срочно отлучиться и не велела ходить за ней. Как думаете, почему она ушла?" И её стали тегать посетители. На неё приезжали смотреть, как на диковинку, ей от этого было больно. Вы не должны нас бояться. Мы и друзья госпожи Бессмертной, объяснил князь. Вернее, её сестра Михелина. Вы что-нибудь слышали о ней? Слышала, она дочка воровки Соньки Золотой Ручки. Но госпожа Бессмертная тоже дочка Соньки. Я этого не знала, ушла от ответа прислуга. Мне госпожа Таба сама об этом говорила, вмешалась Княжна. Она приходила в наш дом. Я, Княжна Брянская. Мне моя хозяйка ничего такого не говорила, тихо, но твёрдо повторила Катенька. Кузен и кузина переглянулись, желая покинуть палату, но Андрей всё-таки задержался. Если вдруг госпожа Бессмертная вернётся, не откажите в любезности сообщить мне об этом. Он достал визитку, протянул девушке. Это крайне важно. Я сомневаюсь, что она вернётся когда-либо, но если это случится, я сообщу. Анастасия и Андрей, кивнув на прощание, покинули палату.